Глава 35. Близкие контакты. Рост шел впереди, надеясь, что его не атакуют. По крайней мере, инфекторы, которых Тау напрямую контролировал. Слишком ценной была его голова. Ментор следовал за ним, но в небольшом отдалении, выцеливая зазевавшихся тварей и прикрывая спину капрала. «Сколько еще живых душ осталось?» — решил уточнить спецназовец. «Не больше пяти. Тот же вопрос про инфекторов. Сколько ты насчитал?» К их счастью, оптический имплантант Ментора сканировал местность во всех спектрах, в том числе инфракрасном. Ведь когда начался крупный замес, освещение внезапно поубавилось, оставив много темных секторов, где могли прятаться твари. Похоже, Тау не собирался создавать им комфортные условия для боя. «Три десятка, как минимум. Если ты так уверен в себе, можешь забежать вон за ту капсулу и покромсать их мечом». Хитро прищурившись, произнес ментор. «Половина скопилась именно там. Так мы сэкономим заряды». Неплохой план. Пошел выполнять. Десантник Стремглав побежал в ту сторону. Обогнув капсулу с боевым кличем, Рост прыгнул в самую гущу живого мяса. Клинок в его руках выписывал кровавые узоры на телах инфекторов. Резкий взмах, черепок на ножках разошелся на две части. Серия ударов и человеческие конечности получили сквозные ранения, несовместимые даже с посмертной жизнью. Лишь трем существам удалось сбежать от мясника, которых вскоре пристрелил всевидящий ментор. «Отличная работа!» Похвалил он. Только вытри лицо, ты весь в крови. Не дай бог, мутируешь. Будет жалко замочить такого хорошего парня. Спасибо! усмехнулся рост, использовав манжету комбеза в качестве тряпки. Ты сама милота, я знаю! подмигнул одноглазый мужик. И тут, неподалеку от них, вдруг зашипела. Рядом установленная капсула начала открываться. Двое мужчин с удивлением обнаружили внутри субтильного паренька с кудрявыми белоснежными волосами. Жан, ты его знаешь? Спросил ментор, то и дело оглядываясь по сторонам в поисках опасности. Мы многое вместе прошли. Кивнул капрал, после чего взглянул в ошарашенные голубые глаза бельгийца и приказал ему зажмуриться. Несколько взмахов вибро мечом, и стекло рассыпалось, а молодой революционер был освобожден. «О, Рост, дружище, как же я рад тебя видеть!» Кинулся тот обниматься, но Капрал сразу же остановил его. «Какого хрена ты здесь оказался? Я же зачистил местность, никого не было рядом, чтобы тебя захватить!» Жан поднял руку, попросив слова. «Я дождался брата вместе с наступательным отрядом, и мы вошли внутрь башни, чтобы организовать тебе поддержку. Опромечиво, надо сказать». «Погоди», — сказал Рост, встав в ступор после его слов. Ларс же был ранен и не мог ходить. Рядом снова зашипело, и вскоре троица с интересом разглядывала одноногого пирата Ларса с бионическим протезом. Хмурый мужчина кивнул им, после чего был вынужден претерпеть всю ту же процедуру вызволения из стеклянной колбы. «Я посмотрю все в сборе». сказал глава солдат «Новой надежды», осматриваясь. «Можете не говорить». «Дайте угадаю, мы в полной заднице, да?» «Чертовски верно, капитан Очевидность», — ухмыльнулся ментор. «Ну что, вся команда мечты в сборе, или будет кто-то еще?» Где-то в отдалении в черном секторе прозвучали истошные крики людей. «Это же...» — осекся Жан. «Мои ребята...» Опустив голову, произнес Ларс. «Значит, больше никого не осталось, кроме нас». «И всего-то несколько хилых геноморфов, да лягушки-приставучки». Сплюнул ментор целясь в темноту. «Следуйте за мной, я выведу нас отсюда». «С каких пор ты стал нашим командиром?» Упрекнул его рост, тем не менее, вместе с парнями, проследовав за спецназовцем. «Сколько себя помню». Вздохнул ментор. «Кстати, у меня есть план». «И какой же? Просвети». Спецназовец вдруг остановился и через мгновение выстрелил из пистолета в темноту. Послышалось жалобное рычание, после чего прозвучал второй выстрел, на этот раз контрольный. «Минус один». «Так вот», — продолжил он, — «перед тем, как нас поймали, я успел заглянуть домой». «И забрал с собой кое-что», — сказал он, указав пальцем на свой имплантат. «Портативная взрывчатка. Мы взорвем те ворота впереди и попытаемся выбраться отсюда». «Неплохой план. Надеюсь, у вас все получится». «О чем ты?» — удивился ментор. «Уходим все вместе, это не обсуждается». Капрал покачал головой и похлопал здорового мужика по плечу. «Ему нужен я», — кивнул он на потолок, теряющийся в темноте. «Останусь с вами, вы погибнете». Ментор вдруг громко захохотал, заставив всех напрячься. Мужчины подсознательно старались не шуметь на арене, где каждый шаг отзывался эхом, но командир спецназа, казалось, вообще не испытывал с этим никаких неудобств. Что логично, ведь он хорошо ориентировался в темноте и раньше остальных мог увидеть таящихся в ней демонов. «Мне показалось? Или я сейчас слышу напыщенные нотки самопожертвования в твоем голосе? Соберись, тряпка! Работать пора, не строить из себя слащавого героя!» Рост лишь захохотал в ответ, и они все вместе направились к воротам, из которых совсем недавно на арену выходил многорукий гигант геноморф. За время пути ментор избавился еще от нескольких тварей, и заверил команду, что в непосредственной близости от них никого уже нет. Инфекторы мигрировали в дальний конец зала, и вообще все идет как по маслу. «Вот и ворота. Сейчас папочка сделает этой маленькой штучкой большой бум, и мы свалим отсюда куда подальше», словно молитву шептал ментор, вытаскивая из отсека в имплантате портативную гранату. Рост, Жан и Ларс закрыли его полукругом, прикрывая от возможных атак. Эй, шеф, я надеюсь, у твоей хлопушки есть таймер, решил уточнить Ларс. Мне бы успеть доковылять до безопасного места, пока ты не взорвал здесь все нахрен. Не дрейф, пиратик, говорил ментор, осторожно подкладывая взрывчатку под ворота. Ты еще станцуешь чечетку на воле, когда мы сравняем это место с землей. Увы! Рост не разделял его оптимизма. Ведь никто из присутствующих, кроме десантника, даже и не догадывался, что к Земле движется гигантская машина смерти галактидов. И танцевать придется на костях людей, если в ближайшее время не придумать, как остановить пришельцев. «И на какой помойке ты его нашел?» — обратился Ларс к капралу, когда ворота неожиданно распахнулись. Громко чертыхнувшись, Ментор повалился на пол, пытаясь как можно быстрее отползти от проема. Оттуда на них надвигалась толпа геноморфов. Рост побежал на помощь командиру, разрубая особо ретивых геноморфов, почуявших запах добычи. Прорываясь через разлетающиеся во все стороны конечности, Капрал схватил спецназовца за руку и помог ему подняться. «И почему я не предугадал этот финт ушами?» Пробубнил тот себе под нос и принялся беспорядочно стрелять в толпу. «Уходим!» — крикнул Рост, потащив его за собой. «Ларс, помоги Жану! Возвращаемся к баррикаде!» «Само собой!» — воскликнул блондин и вместе с братом бросился на утёк. Только бионический протез сверкал от вспышек выстрелов. Они преодолели метров двадцать, отстреливаясь от орды живых мертвецов, пока ментор внезапно не остановился, как вкопанный. Капрал уже хотел спросить, какого черта он делает, как вдруг спецназовец прикоснулся пальцем к лицевому имплантату, и сразу же после этого произошел взрыв. «Выкусите, твари!» Когда дождь из оторванных частей тел прекратился, а дым рассеялся, надежда на спасение окончательно умерла. Озлобленные твари уже взбирались по трупам своих, скребя лезвиями по полу. По меньшей мере пять или шесть десятков существ рассыпали по арене, преследуя отчаянную четверку. «Ну что, капрал, вот мы и добегались. Рад был познакомиться». Ментор отдал честь. после чего выбросил ненужный более пистолет. «Жаль, что все так вышло. Рано сдаешься, притарианец. У тебя все еще есть нож». Закрыв его с собой, Рост принялся рубить геноморфом головы и конечности. ведь ты чертовски прав, братишка». Активировав вибронож, спецназовец сдвинулся на выручку Капралу. И пока он прикрывал ему спину, Жан с Ларсом просто стояли в оцепенении и смотрели перед собой. Впереди с шорохом маленьких ножек проскользнули молниеносные тени. На нервах братья принялись стрелять без разбору из своих пистолетов-пулеметов. Увы, паника привела лишь к тому, что магазины опустели, и они остались без оружия. «Рос!» — чуть ли не в истерике позвал Жан. «У нас тут большие проблемы!» «Я и так это знаю, поконкретнее!» — выпалил тот, размахивая своим клинком. «Тут какие-то... блядь!» Енет вскрикнул и упал на спину, держа перед своим лицом беснующуюся руку инфектора. Окоченевшие пальцы крепко сжимали его горло, а хоботок, извивающийся белесой жидкостью, все норовил залезть ему в рот. «Жан!» — завопил его брат, бросившись на помощь. «И «Отвали от него, сука, не смей трогать моего младшего брата!» Ларс со всей дури пнул по инфектору протезом, отправив того в воздух, и тут же был вынужден закрыть лицо руками, когда на него накинулась ожившая отрубленная кисть. И здесь, наконец, появился рост, точно выверенным движением разрубивший тварь пополам. Коротко кивнув Ларсу, он бросился к Жану, которого уже окружали трое инфекторов. Несколько росчерков клинка, и проворные монстры окропили своей кровью пол. Бельгиец буквально подпрыгнул от ужаса и кинулся в объятия старшего брата. «Ты цел? тебя не ранены?» «Все нормально», — дрожа всем телом, кивал блондин. «Рост, я твой должник на всю жизнь, друг!» Капрал не успел ответить. Рядом кто-то жутко вскрикнул. Обернувшись, Рост понял, что это был ментор. Мужчина дико рычал, размахивая ножом, и пятился назад. Медленно, но верно на него наступали гротескные тени с блестящими глазами. Десантник кинулся ему на выручку и помог раненому претарианцу добраться до остальных. По руке ментора обильно текла кровь. Очень важно было как можно скорее остановить кровотечение. Только адский праздник смерти нельзя было поставить на паузу. четверо мужчин охваченных животным страхом жались друг к другу в конце концов они уперлись в стену отступать больше было некуда не в обиду капрал прохрипел ментор держась за раненую руку но лучше бы я взорвал твою дурную голову тогда на мигида столько жизни бы сохранил господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться Ларс и Жан молились, схватившись за руки. Рост уже не слушал его, как и стена неиспуганных братьев-бельгийцев. Он был сосредоточен только на одном — рубке немертвого мяса. Монстры стеной перли на них, а его силы уже были на исходе. Капрал не чувствовал рук. Тупая боль сковывала его мышцы, а движения становились медленными, благо вибролезвие все еще делало свое дело, Но всему когда-нибудь наступает конец. Весь измазанный в крови, он вдруг понял, что клинок затупился и просто застрял в торсе одного из гиноморфов. Попытавшись выдернуть его, капрал пнул чудовище в грудь и, наконец, вернул себе оружие. Индикатор зарядки мигал красным. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». доносились до него обреченные голоса братьев. Был бы у него с собой дополнительный блок питания или скафандр с разъемом, но нет. Тау не сделал для роста исключения. Вырвав нож из ослабевших рук ментора, десантник продолжал защищать своих людей, как и пытался пробудить свою силу. Но с каждым ударом... С каждым новым порезом от острых лезвий геноморфов он все больше и больше погружался в пучину отчаяния, пока наверху не загрохотало. На секунду все, и чудовище в том числе, подняли свои головы на звук. Это раздвигались гигантские створки потолка. Если в этот момент в душе роста еще теплилась надежда, то уже через пару мгновений он подумал, что просто сошел с ума. Огромная зубастая пасть разверзлась над ними.